Глава 27. Шуйские. Я не особо интересовался этим вопросом, но насколько мне известно, это была первая встреча Райли и Лехи после неофициального разрыва их помолвки. Надеюсь, хоть здесь обойдется без скандалов. Хотя, зная характер Джонс, это было маловероятно. Неожиданно, сестра радостно взвизгнула и понеслась в нашу сторону. Мы с ней, конечно, сейчас хорошо общаемся, но я совсем не ожидал подобной реакции на встречу со мной. «Привет!» — счастливо крикнула Райли и запрыгнула на руки к Лехе, после чего они слились в долгом и страстном поцелуе. «Походу, я чего-то точно не знаю». «Эм...» «Привет! Привет! Привет!» После каждого сказанного слова Райли целовала своего, судя по всему, жениха. «Как же я соскучилась!» «Полгода, Лёш, полгода! Это настоящая пытка!» «Ну, прости, милая, ты же знаешь, что у меня были дела. Да и ты у нас девушка занятая. На последнюю встречу вот не пришла». «Это всё он!» — Оправдалась девушка, посмотрев на меня. «Я же не виновата, что моего братца всё время кто-то хочет убить. Но мне приходится прикрывать его. На мгновение отвлекёшься, и всё. Он уже изображает на себя подопытную мышку в лаборатории какого-то маньяка» райли наконец то оторвалась от лехи и поправила взлохмаченные волосы кстати надо будет поблагодарить за эту гришу он сейчас здесь джонс заозиралась в поисках близнеца но не обнаружив его в зале снова обратилась к алексею а я ведь говорила тебе что с твоим братом не все так просто но ты и слушать не хотел мне же было любопытно как давно они снова вместе и почему ничего не говорили мне конспираторы хреновы ребята «А вы как? Когда?» Двое переглянулись, после чего на их лицах появились счастливые улыбки. Леха взял Райли за руку и ответил. «Да мы не расставались, если честно. Была определенная пауза после твоей гибели, но спустя месяц восемь она написала мне и объяснилась. А после окончания обучения я приехал со стажировкой в Малийскую империю, и... Мы встретились». «И после этого не расставались», — добавила моя сестра. «Если честно, даже не знаю, что именно вам сказать». Я почесал затылок и улыбнулся. «Ну, действительно очень рад за вас». «Ярик!» Со стороны одной из дверей послышался хмурый голос Гриши. Парень был то ли взволнован, то ли чем-то разозлен. «Иди-ка сюда, ты должен это увидеть!» Я быстрым шагом направился к другу, даже не представляя, что именно его могло настолько смутить. Лёха и Райли последовали за мной. «Что там?» Поравнявшись с Гришей, спросил я. Быстро оценив обстановку в соседнем зале, не заметил ничего примечательного. Король продолжал беседовать с одним из своих генералов. Даниэла, как обычно, ворковалась с неизвестным мне молодым офицером. Остальные же разделились на группы по интересам и просто наслаждались этим вечером. «И что я должен был увидеть?» Вместо ответа Гриша кивнул в сторону группы людей, собравшихся в дальней стены. И только когда двое крупных мужчин разошлись в стороны, мне стало понятно, о чем говорил Орлов. Светлые волосы, невероятно сексуальная фигура и столь знакомые черты лица. С годами Катя все больше походила на собственную маму. Они и раньше были похожи, но в свете чувствовалась определенная стать и сила, даже несмотря на ее эксцентричное поведение». Она держала под локоть молодого парня с короткой прической, острыми чертами лица и до умопомрачения самодовольной ухмылкой на губах. Становилось понятно, что этот человек привык чувствовать собственную власть. Более того, он явно наслаждался этим ощущением. Кто это? сухо спросил я. Принц Уильям Винзор, ответил Гриша. Ума не приложу, что он тут делает. И почему Шуйская рядом с ним? Разве Рали тебе не говорила? удивился Леха. Какое-то время назад анонимные источники обнародовали информацию о том, что Екатерина являлась внебрачной дочерью бывшего императора Константина. Многие тогда подумали, что вскрытие этих данных окончательно добьет род Шуйских. После СМЕ, исчезновения Белой бестия они и так переживали не лучшие времена. Но вместо этого Георгий неожиданно принял Екатерину в семью и пообещал ее руку британскому наследнику. «Если мне не отказывает память, свадьба запланирована на конец следующего месяца». «Как ни странно, эта новость обрадовала меня. За последние шесть лет я множество раз пытался узнать, что именно произошло со Светой после того, как мы покинули территорию Академии. К сожалению, у Малийцев не было точной информации касательно ее судьбы. Кто-то говорил, что она погибла там же, сражаясь с превосходящими силами противника. А тело не нашли, потому что от него практически ничего не осталось». Другие же были уверены, что бывшая глава рода Шуйских по сей день находится в заточении. Что убивать такого ценного пленника было бы глупо. Все-таки род Шуйских имел очень серьезное влияние в Российской империи. Да и белое бестье было неким символом, который можно было использовать в нужный момент. И теперь мне становилось ясно, что вторые правы. Другой причины, почему Катя согласилась плясать под дудку Георгия, я не вижу. «Слишком уж своенравная девица. А вот если ее принуждают путем угроз жизни матери, тут другой вопрос. Многие бы согласились, надеясь, что рано или поздно чаша весов качнется в их сторону». Мои размышления прервала Райли. «Что будешь делать?» «Общаясь со старой знакомой», — с улыбкой ответил я. «Ну а что? Другого способа узнать, все ли в порядке со Светой, у меня может и не появиться» да и что то мне подсказывает что этот самодовольный тип прилетел сюда не просто так еще и катю притащил точно зная что мы знакомы шел быстро уверенно по пути пригубив шампанского бокал которого подцепил с подноса проходящего мимо официанта я и до этого привлекал внимание присутствующих но теперь их интерес стал куда более нацеленным еще бы Будущий Абсолют уверенной походкой направляется в сторону британского наследника. Всем было интересно, к чему это приведет. Даже мне. Уильям словно ждал этого, жестом приказав собеседникам пойти прогуляться. В итоге, когда я уже подошел, в этой части комнаты остались только мы трое. Все остальные бросали на нас косые взгляды и всеми силами пытались подслушать разговор. Что было сложно, так как в зале в этот момент исполнялась живая музыка. Екатерина пивнул я девушке. «Ярослав», — тем же тоном ответила Шуйская. «Я демонстративно игнорировал британского наследника, надеясь вывести того из себя. Надо было сделать что-то, что разделит эту парочку и позволит мне пообщаться с Катей наедине». «С возрастом ты становишься все больше похожей на маму», — продолжил разговор я, сделав отдельный акцент на последнем слове. «Думала, в этом вопросе она бы полностью тебя поддержала, если бы была здесь, конечно». Спокойный тон, пронзительный взгляд, акцентирование на местоположении. «Точно, жива. Только находится в плену, как и предполагалось. Ну ладно». «Екатерина!» — чуть ли не зарычал принц Уильям, но все же сделал над собой усилие и уже куда более спокойным тоном добавил. «Представишь меня своему другу?» Катя явно хотела резко ответить на грубое обращение, но сдержалась. «Дорогой, думаю, ты прекрасно знаешь, кто именно стоит перед нами». «Но по правилам приличия тебе следует нас представить», — настаивал англичанин. «Он явно хотел продавить девушку и заставить делать то, что он скажет. И я не собирался этого допустить». «Ярослав Воронов», — кивнул ему я, — «бывший барон, бывший глава рода и бывший подданный Российской империи». «А, я вас вспомнил», — пренебрежительно бросил Уильям. Вы тот самый предатель, который выступил на стороне врагов своей родины. Недостойный поступок для аристократа. Теперь мне понятно, почему вы потеряли свой титул. Что ж, пора привыкнуть, что на подобные мероприятия порой приглашают всякий сброд». Он величественно протянул руку для рукопожатия, но я сделал вид, что не заметил этого. «Я готов доказать любому, что не стоит в моем присутствии разбрасываться подобными обвинениями. А титула...» К сожалению, в течение своей жизни мне слишком часто приходилось встречаться с не лучшими представителями аристократического сословия. Кто-то был жадным, кто-то жестоким. Иногда попадались даже те, кто считал себя выше других только потому, что родился в правильной семье. Последние обычно отличались трусостью и редко отвечали за свои слова. «Ты на что-то намекаешь?» — угрожающим тоном процедил Уильям. Он судорожно бросал взгляды по сторонам, пытаясь понять, слышал ли еще кто-нибудь это оскорбление. «Меня имеешь в виду?» «Что вы?» «Даже не предполагал, что подобное может прийти вам в голову. Не думал, что представители королевской семьи настолько самокритичны». Уильям сверкнул глазами и хотел уже ответить, но тут неожиданно рядом появилась Даниэла. «А что тут у вас происходит?» — весело спросила девушка. «Уильи, ты уже познакомился с Ярославом?» «Согласись, он очень приятный молодой человек». Аргентинка подхватила Винзера за локоть. «Пойдем, отец хочет с тобой поговорить». Екатери...» — попытался произнести обескураженный внезапным нашествием Даниэла Уильям. Но та настойчиво потянула его за собой. «Да ничего с ней не случится. Тем более отец хотел поговорить с тобой наедине. Ему есть что передать королеве Диане. И эту информацию он не доверит никому, кроме тебя. Ярослав...» «Ты ведь не дашь девушке соскучиться? Советую пройти в соседний зал. Сегодня выступает замечательная группа. Ты оценишь». Она снова повернулась к британскому наследнику. «Уилли, а ты знаешь, что Воронов у нас большой ценитель музыки? Да и поет классно. Тебе обязательно надо его послушать». Уже отойдя на расстояние нескольких шагов, Даниэла обернулась ко мне и, слегка ухмыльнувшись, подмигнула. «Отличный ход, подруга!» Иначе пришлось бы врезать этому напыщенному индюку, чтобы он побежал искать замену для дуэли и таки оставил нас с Катей наедине. Пройдемся, спросил я, подставив локоть девушке. Та ничего не сказала, но все же приняла приглашение и взяла меня за руку. «Рад тебя видеть». «Я, как ни странно, тоже», — С теплом ответила Катя. «Ты возмужал». «А ты похорошела». «Спасибо». Мы прошли в соседний зал, где сейчас выступала неизвестная мне группа. «Но исполняли действительно хорошо. Ничего не скажешь». «Впрочем, что тут удивительного? Это все-таки Королевский дворец, а не какой-нибудь местный клуб». «Тут очень многолюдно», — сказал я, посмотрев по сторонам. «Может, перейдем в более тихое место?» «Надеюсь, она понимает, что я это спрашиваю не просто так. Ответит согласием, значит, прослушки нет. Откажется, продолжим общаться намеками». «Почему нет?» Мы направились вдоль стены к выходу, ведущему в закрытые для гостей помещения. Сам не знаю почему, но у меня была четкая уверенность, что охране уже передали приказ не строить нам никаких препятствий. И правда, стоило нам подойти к двухстворчатым дверям, двое охранников с каменными лицами сделали короткие кивки и без всяких вопросов открыли пароход. Оказавшись наедине, Катя резко отпустила мою руку и отошла на несколько шагов. Она выглядела очень встревоженной. «Ярослав, перед тем, как ты что-то скажешь, хочу предупредить, что нас слушают. А если бы не слушали, то просто просмотрели бы мои воспоминания об этом разговоре». «Понятно», — протянул я, после чего подошел к столу и разлил по бокалам вино, кувшин которого подхватил в соседнем зале. «Ты так спокойно говоришь об этом? Почему? Разве тебе не достанется, если Георгий узнает о том, что ты меня предупредила? А он узнает». «Не беспокойся, все продумано». Единственная причина, по которой я прилетела сюда, — это встреча с тобой. Мне велено передать послание. Я вручил бокал девушке и сам сделал несколько глотков. Какое? Георгий предлагает обмен. Он хочет вызволить своего плененного деда. Вальтера? И кого же он предлагает взамен? Катя нервно отпила из бокала, после чего с громким стуком поставила его на стол. Маму! Вот оно как! Ты же понимаешь, что я не отвечаю за это направление, поэтому никак не могу повлиять на обмен. Но к твоему мнению обязаны прислушаться. Ты просто не представляешь, что о тебе говорят в народе. Просто люди считают, что ты единственный, кто сможет предотвратить будущую войну. И я склонна согласиться с их мнением. Я залпом допил вино и налил себе еще порцию. Мне даже интересно, с чего они это взяли. А ты подумай сам. Если про способности Титана входят легенды, то что сможет сделать Абсолют?» Катя подошла практически вплотную и взяла меня за руку. «Ярослав, пожалуйста. Мама всегда стояла за тебя горой. И видит Бог, она заслужила того, чтобы впервые за шесть лет выйти из заточения». «Молиться все равно на это не пойдут. Вальтер слишком важен. Если отпустить его, то это может...» Я резко осекся, так как не хотел показывать свою осведомленность насчет целей экспериментов безумного деда то это будет очень неприятным прецедентом. Мама тоже важна. Для многих жителей Российской империи белые Бестия является символом. Просто людины пойдут за ней, а старые союзники начнут сомневаться в легитимности нынешнего правительства. В чем-то она была права. По крайней мере, мне вполне представлялся вариант, при котором из Вальтера выкачивают все воспоминания, после чего обменяют его на свету. Все-таки она не Абы кто а глава могущественного российского рода. И превосходный боец, способный изменить положение на поле боя одним своим появлением. Это действительно стоило обдумать. «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах». Катя резко прильнула ко мне и крепко обняла. «Спасибо тебе». В этот момент в комнату буквально вломились. «Я личный телохранитель госпожи Шуйской. Вы не имеете права меня останавливать!» С вызовом произнесла девушка с длинными фиолетовыми волосами. Пыли ни у кого не было. Поэтому она просто выкрутила руку одному охраннику, а второму ударила под коленку, от чего тот запыхтел словно паровоз. "Кила?" спросил я со смесью удивления и радости. "Ты?" И в этот момент мне в лицо полетел кулак.